Глава четвертая и что натворил, мать твою, кошачью за хвост и об забор?» От собственного крика у меня зазвенело в ушах, а с высоченных разлапистых деревьев со странной фиолетовой корой с удивленными воплями сорвалась стая серебристых птиц и одним махом унеслась за рыжие скалы, торчавшие среди буйной зелени. «Ты совсем охренел, кошак драный!» Монстр только коротко, жалобно мяукнул и попятился, когда я со всей дури врезала ему коленом туда, где броня от черепашки-ниндзя уже закончилась, а ноги только-только начались. «А ну, верни меня обратно, придурок!» Вообще-то я вежливая, воспитанная и спокойная девочка. Да, с животными и их хозяевами по-другому просто нельзя. Но когда полузнакомый монстр без разрешения утаскивает вас неведомо куда вы еще не так ругаться и орать будете». «Госпожа глазиня!» просипел монстр, все еще держась обеими когтистыми лапами за пострадавшее место. «Простите, но...» «Верни, откуда взял рожа клыкастая, а не то лапы переломаю, когти повыдергаю, хвост оторву и им задушу!» выкрикивала я, пытаясь задавить в душе нарастающее, тоскливое предчувствие. «Не могу!» Признался зверогат и развалился на составляющие, то есть на парня и кота. И оба шмякнулись озимь, отчаянно боюкая пострадавшие части тела. «Ну да, по монстру-то я лупила коленом от души». «Чего ты не можешь?» Я злобно рылась в рюкзаке, искоса поглядывая на свернувшегося клубком кота. Его мне было немножко жалко, в отличие от парня. «Сюда затащить смог, вот и возвращай на место!» «Туда я могу только на зов», — признался паршивец, с трудом разгибаясь и выдыхая. «Ты позвала, я пришел. А сюда? Если там тебя никто не ждет, почему ты так хочешь вернуться? Здесь ты нужнее. Кому нужнее? Кто не ждет, придурок ты малолетний?» Снова обозлилась я. «С чего ты взял?» «Ты сама сказала, что у тебя нет мужа». «А кроме мужа что, больше никто не важен?» Я уже немного успокоилась и перестала орать и шипеть, но сарказма в голосе не убавилась. «Умник хвостатый! У меня сын там остался, ты!» — чучело с ушами. «И мама!» «И я тебе и уши, и хвост с корнем купирую, и ампутирую без наркоза, если ты не скажешь, как отсюда выбраться!» «Не надо!» Парень попятился, кот вскочил и быстренько спрятался за своим хозяином. «Ну да, вообще-то, выдающиеся уши и хвост есть как раз только у него». «Я не знал, не подумал». Кажется, до него дошло, что с мужем и прочими ждунами он здорово промахнулся. Прямо на лице написано. Я даже полыхать перестала, так явно он раскаялся. Хотя, что толку-то? «Прости, но нам правда нужна твоя помощь», — пробормотал этот похищун иномирный. «Ты вылечила Локса». Но его раны не были по-настоящему серьёзными и зажили бы сами. А в деревне есть морфы, которые без твоей помощи умрут или останутся калеками, если ты не вольёшь в них жизнь через волшебную трубочку и не зашьёшь раны волшебной ниткой. О, Боже! Я потёрла лоб и посмотрела на парня с котом со смесью жалости и раздражения. Даже если я соглашусь посмотреть на твоих морф «Марфуток, даже если, скажи мне, умный мальчик, где я возьму среди этих ваших посторонних миров с деревьями и деревнями волшебную мать-её трубочку и через колено бабушку волшебную ниточку? Они, если ты не заметил, остались там, в клинике, на земле, а мы с тобой сейчас здесь». «Ну, вздохнул парень, «Я знаю, что красть нехорошо, но у меня не было другого выхода». С этими словами он распахнул бурую куртку, и я глазам своим не поверила. Вся подкладка этого просторного предмета-гардероба состояла из огромного количества карманов, и по этим карманам были распиханы система для внутривенного вливания, флаконы с физраствором и лекарствами, катетеры, шовный материал, ампулы. «Ты что?» «Все ящики в смотровой выгреб. Жулик малолетний», — ошарашенно спросила я, рассмотрев уворованное. «Когда успел?» «Когда вы отлучились оказать услугу пожаловавшей госпоже», — ответил парень, слегка смущенный, как и все непрофессиональные воришки. «Молодец», — немного растерянно сказала я. «Послеоперационные попоны и Елизаветинские воротники не прихватил заодно». «У меня было мало времени и всего шесть карманов», — совсем грустно ответил парень. В его голосе послышались интонации Машеньки, как всегда не написавший список для аптеки. Лид Палны, я всё помню. И, как всегда, забывший диксофорт или дефолаг. Я даже усмехнулась. Смех — один из этапов стадии принятия. Ну блин, я что, готова принять всё это?» Похитили, забросили неизвестно куда, и я должна лечить этих зверолюдов или людозверов. Смех прочищает мозги не хуже чашки кофе. Ну да, я попала. Не в том смысле, что в другой мир, а в обычном смысле слова. А что, раньше не попадала? И экзамены заваливала, и на работе меня подставляли, под уголовную статью, кстати. А ещё однажды застряла в далёкой стране с попугаями и мартышками без языка, денег и авиабилета — «Зато с чучундром». «Чучундр... Кстати, этап слёз я ещё не проходила. И не пройду. Короче, всегда выбиралась, выберусь и на этот раз». «Госпожа, с вами всё в порядке?» — промурчал Локс. «В порядке?» — ответила я спокойно, но твёрдо и громко. «Я буду лечить ваших мор... морфов». «Так, Лидочка, мы входим в норму. Мы запоминаем новые слова». «Я буду лечить, а ты узнаешь, как мне вернуться. И запомни, нет ничего страшнее, чем обмануть ветеринара. Если ты поклянешься, но не исполнишь клятву, все, кого я лечила, засохнут или окаменеют». «Госпожа!» — тихо, но радостно произнес парень. «Чем мне поклясться?» «Собой и всем, что тебе дорого», — сказала я как можно строже. «Клянусь дневным и ночным светилом, клянусь той, что меня родила, и той, кого люблю, что буду денно и ношно стараться вернуть тебя в твой волшебный мир», — громко и торжественно заявил Локс. «Пошли к твоим морфуткам», — вздохнула я. «Идти-то далеко?» «Полчаса», — ответил парень, — «и я подумала, что смогу проверить его правдивость. Или соврет, недорого возьмет». Когда злость и отчаяние отступили, я спокойно взглянула на мир. Раз уж в нём пришлось задержаться. Дневное светило, которым клялся локс, грело, но не палило. Всё равно куртку придётся снять. Травка, кустики перед глазами — всё привычно. интересней с деревьями. У одних была фиолетовая кора, у других — оранжевая, а некоторые стволы — зелены, как листва. Не деревья, а набор разноцветных карандашей. Под стать деревьям были скалы, рыжие и белые с острыми краями. Я на всякий случай постаралась заметить точку входа в мир морфуток. На равном расстоянии между серебристым пиком и красноватой горой, чья вершина напоминала коровьи рога. «Это лунное копье, а это вечерние весы», — ответил Локс, когда я спросила название вершин. «Кстати, что приятно, мы понимаем друг друга». Оказаться непонятно где без языка — еще тот квест. Немного погодя, наша тропа обогнула подошву горы. Ее название я решила не спрашивать. Внезапно кот мявкнул. Коротко, тревожно и резко.